65. Ровно в полдень раздался звонок в дверь. Отец подпрыгнул от радости и подхватил чемодан, сын вернулся. Ах, все эти недели он держался молодцом, невестей от Вернера не ни к ничего. Недели, а может месяцы, он потерял счет времени и только старался не волноваться и не падать духом. Как мог, наводил справки о войне на Тихом океане, которую вел и Женевы сын. Он ждал, верно ждал. Теперь он снова не запирал дверь, выходя из дома. «Какое счастье! Какое непомерное счастье! Снова увидеть сына! Поль Эмиль!» — крикнул отец, кинувшись от и крепко сжимая чемодан. «Поль Эмиль!» — снова радостно завопил он, поворачивая ручку двери. Но в тот же момент лицо его застыло. Никто из мужчин на лестничной площадке не был его сыном. Отец уставился на них, раздавленный разочарованием. Добрый день, месье, произнес тот, что постарше. Отец не ответил, ему нужен был сын. Меня зовут Станислав, продолжал мужчина. Я из британской армии. Адольф Штайн добавил второй, тоже британская армия. Мое почтение, месье. Лицо отца немедленно оживилось снова, великолепно. Вас сын послал, великолепно. Да, я с первого взгляда все понял, что вы такие насупленные. Вы вы? Где же мой сын? Он скоро придет? «Чемодан у меня готов. Поезд в два часа дня. Я не забыл». Доф и Станислас переглянулись. Они мало что поняли, но вид у отца был такой восторженный. Они никак этого не ожидали. «Входите, входите, господа. Хотите обедать?» «Не знаю», — ответил Станислас. Доф промолчал. «Как-то не знаете. Значит, голодны, но боитесь меня побеспокоить. Ох уж эти англичане, такие всегда вежливые. Потрясающий народ. Вот вы кто!» «Ну-ну, не стесняйтесь. Заходите. Надеюсь, всем хватит. Я только на двоих рассчитывал». Гости послушно двинулись вслед за отцом. «А в котором часу подойдет Поль Эмиль?» Дов и Станислав снова в ужасе промолчали, не сразу найдя в себе силы ответить. Наконец Станислас выговорил «Поль Эмиль не придет, месье». На лице отца отразилось разочарование. «А, вот как! Как жаль!» «Никак у него не выходит освободиться из-за Тихого океана, да? Проклятый океан, пусть бы американцы сами там разбирались». Агенты в недоумении переглянулись, а отец, скрывшись на минуту на кухне, принес еще тарелку и дополнительные приборы. «Я не могу», — шепнул Дов Станисласу, — «слишком тяжело, не могу». К столу позвал отец, внося дымящееся блюдо. Они уселись за стол. Но Дов, терзаясь мыслью о том, что они собираются сделать, сразу вскочил. «Простите, месье, но срочное дело только что вспомнил. Очень невежливо с моей стороны так уходить, но дело исключительной срочности». «Исключительной срочности, никаких проблем», — весело воскликнул отец. «Все совершенно нормально. Я же вижу, как мой Поль Эмиль занят этим тихим океаном. Война — дело серьезное, днем и ночью». Приходится приноравляться. Дов, стыдясь своей трусости, повернулся к Станисласу. Но тут кивком успокоил его, он сам известит отца. «Вы вернетесь к десерту? Кофе?» «Наверняка. Если нет, не ждите меня. Он сюда уже не вернется. Кофе у меня, само собой, не настоящий, Все равно будете?» «Да настоящий, не настоящий, мне все равно!» И поспешно выскочил из квартиры. Он сбежал вниз по лестнице и в смятении уселся на ступеньках у входа. Консьержка вышла из своей каморки, оглядела его. «А вы кто такой?» — спросила она. «Лейтенант Штайн, британская армия». Он представился военным, чтобы она оставила его в покое. «Пшупщение офицера, бывает, знаете ли, мародеры?» Дов не слушал, он злился на себя. Бросил Станисласа одного выполнять невыносимую задачу. Но консьержка все стояла и смотрела на него. Она молчала, но ему мешало ее присутствие. Он хотел остаться один. Он достал удостоверение. «Я же сказал, британская армия, можете работать дальше». «У меня перерыв», — Доф вздохнул. Она с любопытством разглядывала его и в конце концов спросила, «А вы английский агент, как Поль Эмиль?» Лицо у Доффа внезапно потемнело. «Вы о чем?» — грубо спросил он. «Ой, я не хочу проблем, просто интересно». из той же службы, что и малыш, Поль Эмиль. Ну и все. Дов был в ужасе, откуда консьержка знает о связи Пэла со спецслужбами. Та пошла была к себе в коморку, но он стал «Погодите, что вам известно о Поле Эмиле? Знаю только то, что должна знать, может, и получше вашего. Он тут всегда жил с родителями. Когда мать умерла, я даже за ним присматривала. Папаша, небось, и забыл, перестал мне подарки делать на Рождество». Бедняга, совсем у него мозги набекрень. А вы, поди скажете, после того, что с сыном случилось, это и нормально? Дофф нахмурился. Откуда эта перешница знает про Пела, если даже отец явно не в курсе? А что случилось с Полем и Милем? Ну, вы это не бой знаете, коли тут сидите. Так вы агент вроде него или нет? Кто вам об этом сказал, настаивал Дофф. Ну, немец сказал, Когда Пэлла тут схватили, в этом самом коридоре, немец и говорит Полю Эмилю, «Я знаю, что вы британский агент. Вы, стало быть, говорите, что вы из армии Росбифов. Вот я и подумала спросить, знаете ли, Поля Эмиля, вот и все». В голове у Доффа теснились сотни вопросов. «Значит, консьержка видела Пэлла прямо здесь, с каким-то немцем? Значит, Пэлл приезжал в Париж к отцу, но зачем?» На секунду у Доффа мелькнула мысль сходить со Станисласом, но он передумал. Предложил консьержке зайти к ней в коморку и спокойно поговорить. Та была в восторге. Наконец-то кто-то проявил к ней интерес, да еще и солдат такой красивый. Доф уселся, консьержка суетилась, предложила ему настоящего кофе, который хранила для особых случаев. Какой красивый военный, обаятельный, голос такой глубокий. К тому же лейтенант армии и ее величество. Это вам не фунт изюму, она была гораздо старше него. Годилась ему в матери, но мало ли молодых людей, которым нравятся зрелые женщины. Она ненадолго заперлась в ванной. «Как хорошо все англичане говорят по-французски «с ума сойти», — сказал отец. Его уже раньше потрясла чистая речь Вернера. Станислас не понял, ему это ни о чем не говорило. Они по-прежнему ели и молчали, горячее, потом десерт. Отец заговорил только под конец обеда. «Так скажите же мне, зачем вы пришли поговорить о вашем сыне? У меня плохие новости, месье». «Он погиб, да?» — внезапно спросил отец. «Да». Отец подозревал это с первой минуты, когда их увидел. А может, и с самого начала. Два отца смотрели друг на друга, их сын. «Умер». «Не очень, жаль, месье», — прошептал Станислав. «Отец сидел с бесстрастным лицом, день которого он так страшился, настал. Сын погиб, он больше не вернется». Ни слезинки не текло по щекам старика, крик не вырывался из его груди. «Пока еще нет». «Как это случилось?» «Война». «Вся эта проклятая война». У отца кружилась голова «Расскажите про сына, офицера. расскажите мне про сына, я так давно его не видел. Боюсь, я все забыл». «Ваш сын был храбрый». «Да, храбрый. Он был великий солдат и верный друг». «Верный, да, всегда. Мы звали его Пэл». «Пэл, красиво». Тиски невыносимого горя мало-помалу сжимали тело отца. Он с трудом дышал, мир вокруг него как будто постепенно цепенел. Длинная дорожка слез потекла по его лицу». Жемчужины муки, рассказывайте, офицер, говорите, говорите. И Станислас рассказал все. Он говорил об их учебе, об Уонбора А, Локи и Лорте, Рингве, Бьюле. Говорил о группе, о шалостях толстяка, о мужестве, с которым они преодолевали трудности. Рассказал о всех трех годах, что они провели вместе. Там была и его невеста, Лор. вдруг спросил отец. Станислас осекся на полуслове. «Откуда вы знаете про Лору?» — Поль Эмиль говорил о ней. Старый летчик вытращил глаза. «Как он мог вам о ней говорить?» «Рассказывал, когда приезжал сюда». Станислав не мог опомниться. Он приезжал сюда, но когда же? В прошлом году, в октябре. «Сюда? В Париж?» — задохнулся офицер. «Да-да». Такое было счастье его повидать. Это был прекрасный день, самый прекрасный. Он хотел, чтобы мы вместе уехали, в Женеву. Но я с ним не поехал. Хотел немного подождать. По крайней мере, до завтра. Мы условили, что он придет еще, но он так и не пришел. Станислав бессильно откинулся на спинку стула. Что пол натворил? Приехал повидаться с отцом. Приехал в Париж повидаться с отцом. Поставил под угрозу безопасность товарищей, чтобы повидаться с отцом. Но почему, Господи, почему? По лицу отца текли слезы, но голос не срывался. «Знаете, я не волновался, не очень, ведь он присылал открытки». «Открытки?» Отец грустно улыбнулся. «Да, почтовые открытки». «Ах, какие открытки!» Он выбирал самые красивые. Он поднялся, пошел к камину и разложил их на столе перед Станисласом. Когда он сказал, что уезжает, это было... Он секунду подумал. «В сентябре 41 первого я просил мне писать, чтобы мне было не так страшно за него, и он сдержал обещание». «Вы сказали, верный? Он такой и был верный!» Станислав в ужасе читал открытки одну за другой. У него тряслись руки, десятки открыток, по большей части от кунцера, но Станислас этого не знал. Он понимал только одно — Пэл нарушил все правила безопасности, знал о последствиях и все равно нарушил. «Как эти открытки попали к вам? Они были в почтовом ящике, без марки, в конверте». как будто их кто-то приносил. «Пэл, Пэл, что ты наделал?» Станисласу хотелось рухнуть на пол от отчаяния. Тот, кого он считал своим сыном, оказался предателем. Даже его, Пэл, не был человеком, его трясло. Пэл вернулся в Париж повидать отца. Абвер наверняка поджидал его, видимо, его выследили, он провалился. Увлек за собой Фарона и беременную Лору. Бросил их в пасть немцам. Может, позвать дофа? Нет. Ни за что доф не должен ничего знать. Никто не должен ничего знать. Хотя бы ради Филиппа. Чтобы ему никогда не пришлось стыдиться отца, как сегодня, стыдится он. Он не знал, что и думать. Нужно ли отрекаться от того, кого любил, как собственного сына? «Куда Пел хотел вас увести? спросил Станислав «В Женеву. Говорил, что там мы будем в безопасности. Почему вы не уехали?» Я не хотел сразу уезжать, не так вдруг. Хотел попрощаться с квартирой, с мебелью. Я же говорю, мы должны были встретиться на завтра, здесь, пообедать, а потом в два часа дня сесть на поезд, в Леон. Я ждал, Боже, как я ждал, но он так и не пришел. Станислав взглянул на рыдающего отца. Но уже без жалости. Сын приехал за ним в самый критический момент войны, а папаша пожелал прощаться со своей рухлядью, В глубине души Станислас надеялся, что Пэла задержали в тот же день. Надеялся, что это случилось не на завтра, что тот не вернулся к отцу опять уговаривать его ехать. Это значило бы, что Пел не способен взбунтоваться против отца, не способен на неизбежный бунт сыновей против отцов. Наверно, Пел испугался последних роковых дней, последних дней отца. Но последние дни наших отцов не должны быть днями скорби. Это дни будущего и вечного обновления, ибо в последний день отца пол как раз сам становился отцом. «Что теперь со мной будет?» — сокрушался отец. «Он не хотел жить. У Пэлла есть ребенок». Отец спросил «От Лоры?» «Да, красивый мальчик, ему почти полгода». «Вот это новость, я дедушка. Сын как будто не совсем умер, да?» «Да, вроде того». «А когда я смогу увидеть ребенка?» «Когда-нибудь. Скоро», — солгал Станислас. «Он сейчас в Лондоне с матерью. Лоре нельзя встречаться с отцом. Ей нельзя знать, что сделал Пел. Он вернется в гостиницу, соврет ей, скажет, что отец скончался, сделает все, чтобы она никогда не узнала. Договорится с Дофом, но и ему не станет ничего объяснять. Никто не должен узнать. Никогда. Он убьет папашу, если понадобится, лишь бы тайна жила вечно. Да, убьет». если так будет нужно. «Расскажите мне подробно об этой истории», приказал доф консьержке, когда та, наконец, явилась под носом, кофейником и печеньем. Он почувствовал, что она надушилась, начиная с чего подробно, со смерти матери? Нет, всю эту историю с немцем. Подумайте хорошенько, это важно. Она вздрогнула от радости. У нее важный разговор. «Это было год назад, капитан. В октябре я тот день прекрасно помню». Я сидела тут в кресле, вот в этом самом, да, в этом, что дальше? Я услышала какой-то гвалт в коридоре, прямо тут, под моей дверью. Знаете, полковник, стены тут тонкие, а дверь чисто картонка. Зимой, если подъезд чуть подольше открыт, на меня дует холод, так и лезет в гостиную, да, месье, чисто картонка. Значит, вы услышали шум в коридоре, он самый. Мужские голоса, французские слова и немецкие, даже ухо к стенке прижимать не надо». Открываю я дверь, тихонечко даже, можно сказать, приоткрываю, то есть чуть-чуть открываю, только чтобы видеть. Я так часто делаю, не чтобы шпионить, а чтобы знать, не мародер ли вдруг. В общем, гляжу и вижу малыша Поля Эмиля. Я его так давно не видела. И вижу еще мужчину, который грозит ему револьвером. Этого подонка я уже раньше видела. Он сюда ко мне приходил, вопросы разные задавал. Какие вопросы? Про Поля Эмиля спрашивал. Про его отца и про Женеву. Женеву? Ну, сын-то в Женеве был в банке. Директором вроде, но я ничего лишнего не сказала, только чтобы он отвязался. Вот, а кто это был такой? В первый раз сказался французским полицейским. Но после, когда я его в коридоре-то увидела с пистолетом, да и говорил он с двумя другими, я их прежде не видела на своем фрицевом языке, а тут я поняла, что он немец. Вам известно его имя? Перебил Дов. Теперь он делал пометки в блокноте с зеленой кожаной обложкой. «Нет». «Ладно, дальше». А потом, мой генерал, этот грязный немец швырнул поле Эмиля в чулан прямо слева от входа. Теперь мне видно не было, но я слышала, что он его нещадно бил и говорил, чтоб тот выбирал. Говорил, она изобразила грубый немецкий акцент. «Я знаю, что вы английский агент, и что в Париже есть другие агенты». Примерно так, только без акцента. Он по-французски чисто говорил. А я потому и не заподозрила ничего, когда он сказал, будто он французский полицейский. Выбирал что? Если Поль Эмиль заговорит, немец не причинит зла его отцу. А если нет, отец кончит дни, как поляки, что-то вроде того. И он заговорил. Я не все слышала, но Поль Эмиль заговорил, и они его увели. А тот грязный немец потом сюда часто приходил. Не спрашивайте, зачем я понятия не имею, только знаю, что сама видела, а потом, когда Париж, освободили, исчез, само собой. Доф потерял дар речи. Пэл сдал фарона, сдал лору, ту, что он любил. Нет, это невозможно. Как он мог послать Лору на смерть? Какой хаос устроил Пэл, приехав сюда, но зачем? Доф решил, что никто не должен ничего знать. не Ни Станислас, никто. Он будет хранить секрет. Всю жизнь до самой смерти. Филипп не узнает правды о своем отце. Дофу было дурно, жарко. У него ломило голову. Он резко встал, едва не опрокинув под нос с так и не выпитым настоящим кофе. «Вы уже уходите, мой генерал?» Доф сурово смотрел на консьержку. «Вы кому-нибудь рассказывали эту историю, кроме меня?» «Нет, даже отцу. Очень уж я боялась немца. Он все время сюда ходил. Вы умеете хранить тайны?» да? Тогда ни слова больше про эту историю. Никогда, никому забудьте ее. Унесите с собой в могилу. Это государственная тайна, тайна мирового значения. Напрасно она пыталась возражать. Дов властно, медленно, угрожающе произнес. «Вы обязаны хранить тайну, иначе я велю расстрелять вас за измену родине». Она в ужасе вытращила глаза. Пав. Дов сложил пальцы в виде пистолета, изображая казнь. Пив, пав. При каждом выстреле она подскакивала. Год назад с ней точно так же разговаривал немец. «Право слово, эти военные, все негодяи, все до единого!» Станислав спустился по лестнице и вышел из дома. Дов курил на тротуаре, ждал его. Они приглянулись и дружно вздохнули. «Ну вот», — сказал Станислав, «ну вот». — отозвался Дов. Молчание. Как он воспринял новость? Да ничего. Дов понурился. Знаешь, Стан, по-моему, закрою я это дело. Все сказано, и нечего больше сюда приходить. Роковая случайность. Да-да, закрыть дело — роковая случайность, и добавить нечего, и ходить сюда незачем. Какая подлость эта война. Подлая война. Они двинулись в сторону сены. А пол настоящий герой, верно, добавил Станислав. Герой, это точно. Они не сразу вернулись в отель, им надо было немного выпить.